Глава пятая. Перед нами расстилалось поле невиданного побоища. Люди, монстры, мутанты, солдаты. Мне суток назад казалось, что ничего невероятнеенопланетного корабля быть не может. А сегодня мы оказались единственными выжившими в таком бою. Мы именно выжили, поскольку победителями нас было сложно назвать. Расстрелять с 50 ярдов группу израненных мутантов? Разве это победа? Для начала предстояло выяснить, действительно ли только мы двое остались целы. Пока я ходил за нашими рюкзаками, Фил добил ножом трёх мутантов, которые ещё подавали признаки жизни. То ли экономил время, то ли щадил мои нервы. Впрочем, призыв освободи его прочно засел у меня в сознании, так что я тоже был готов взять в руки нож и начать освобождать. Пока я возился с свечами, Фило осторожно обошёл по кругу поляну перед пещерой и, удостоверившись в безопасности, стал приближаться к входу. Я подходил с другой стороны. Судя по сложенным камням и телам людей в серых накидках, оборону они держали сначала у входа в пещеру. Может, у них просто был здесь лагерь, а может, они заранее готовились к нападению. Стрелки скрывали за подготовленными брустверами из камней. Сухая кладка прекрасно оберегала от стрелкового оружия. но слабо защищал от пуль крупнокалиберного пулемёта, который крошил и раскидывал камни в стороны, но разметал оборону людей всё же мутант-гранатомётчик. Следы разрывов чернели на камнях и скале. Позади человеческих укреплений я обратил внимание на необычное оружие, которым были вооружены погибшие люди. Странный неказистый автомат, будто составленный из двух прямоугольных металлических коробок, к которым приделали рукоять и оптический прицел. Да и люди были странны. Все одеты в серые робы, под которыми не было никакой брони. Это хабологи, пояснил Сил. Чего это их так далеко на север занесло? Смотри, какой у них оружие. Это Heckler Koch G11, к тому же модернизированный. Бери все неповреждённые, они стоят больших денег. Если бы и припасов наберём достаточно, то свой MP9 можешь сразу выкидывать. Теперь у тебя есть оружие громоздкое, но дико убойное. Я решил повремениться с мародёрством и приблизился к пещере. Погоди, Ты уверен, что хочешь сюда войти? Там сейчас каша из людей и не людей, приправленная плазмой. Я судорожно сглотнул. Фил, если я хочу стать ведапытым разведчиком, как ты, я ведь должен быть готов зайти в такую пещеру, при условии, что станешь таким же твёрдым отморозком, как я, который легко убивает в спину и ласкает только свою винтовку. Я не ответил, задержал дыхание и шагнул под серые своды. Глаза ещё не привыкли к сумраку, а ноги через несколько шагов окунулись в густую жижу. Кровь супермутантов и людей, тела монстров, растворённой плазмой. Всё это хлюпало под сапогами. Мерзкий запах ударил в ноздри, и я с трудом сумел сдержать рвотный позыв. Хорошо ещё, что ел очень давно. Есть кто живой? прохрипел я, выталкивая из лёгких отравленный воздух. Не дождавшись ответа, прошёл дальше. Под ногами что-то хрустело, может, чьи-то кости, а может ещё что-то. Глаза всё лучше различали подробности. Лежащие по сторонам тела людей, фрагменты тел монстров, разбросанное оружие. Пещера была протяжённостью в несколько десятков ярдов и имела несколько ответвлений, но трупы сконцентрировались ближе к входу. Я решил, что будет лучше вытащить хотя бы несколько человек из каменной ловушки, в которую они себя загнали. Прихватив ближайшего подруги, я поволок его к выходу. На обратном пути в глаза бросился нежно-розовый с красными разводами цвет биомассы, что облепило мои сапоги и чавкало при ходьбе. Красивое очарование смерти, но всё портил запах. Солнечный свет ослепил меня. В лёгкие ворвался свежий воздух, Фил стоял снаружи. Перед входом у него лежало шесть тел людей в одинаковых серых балахонах. Я добавил своего. Фил указал рукой в сторону зарослей. Там один раненый, его отбросило взрывом, и он отключился. Я в колодце импака оставил под деревом. Потом приведём в себя и допросим. Сдаётся мне не случайных, оказалось здесь такая куча. Да и эти ребята в силовой броне не просто так прилетали. Что-то там внутри. Кажется, все мертвы. Нужен свет, чтобы доставили окончательно. Может, по углам ещё найдутся контужены. Вытаскивай пока кого увидишь и не забудь их оружие прихватить. Да, кстати, летати легентавры не даром называются традиционными монстрами. Их тела очень сильно фанят. Так что рекомендую после вылазок в пещеру сменить обувь, если, конечно, не хочешь разжиться шестым пальцем, как у краванчика Била. Я взглянул на свои сапоги, заляпанные розовым. Очень своевременное предупреждение. Ладно, пойду ещё вытащу. А ты пока сруди несколько факел. Вернувшись в пещеру, я не стал заходить далеко. Я принялся вытаскивать погибших людей, начиная с лежащих у входа. Многие были пробиты на вылет мощными пулями мутантов. У некоторых не хватало частей тел. Особенно бросились в глаза повреждения одного человека, который, кажется, просто напросто лишился всей крови. Зато его лицо и шея были покрыты мельчайшими отверстиями. Увидев это тело, Фил прокомментировал: "Летатель поработал. Ответвления пещеры оказались неглубокими, поэтому люди, которые пытались найти там спасение, нашли лишь свою смерть". Глядя на разорванные лица и грудные клетки, я понял, каким страшным оружием бывает костет в руках мутанта. Бой у скалы начался гораздо раньше, чем мы его услышали. Поначалу пришедшие сюда люди перестреляли живых в пещере малышей раз скорпионов. Их те панцеры хрустели под ногами. Когда у пещеры лежали все 24 тела убитых абологов, мы занялись самым приятным и одновременно самым мерзким делом поиском ценных вещей. Сектанты не были любителями украшений, а из дорогих вещей предпочитали только высококлассное оружие. Мы обнаружили несколько рюкзаков с едой и припасами. Собрав всё оружие мертвецов, стали обладателями мощнейший арсенала. Главным и излюбленным оружием хабологов оказался автомат Heckler Koch G11. Неповреждённых взрывами и пулями, не залитых радиоактивной жижей, нашлось всего 6 штук. К ним мы собрали несколько десятков полупустых, необычно длинных магазинов. Но в рюкзаках нашлось ещё несколько пачек с патронами. Также нам досталось 12 плазменных гранат и два устройства усиливающих силу кулачного удара, как их называл Фил, энергетические кулаки. У одного бойца обнаружилась переносная рация, правда, повреждённая, но её Фил прихватил. Из карманов мы извлекли в общей сумме 720 золотых. Обшарив пещеру, мы продолжали поиски на поле боя у входа. Оказалось, что один из мутантов также имел энергетический кулак, а их пулемёт и гранатомёты мы даже трогать не стали. Слишком тяжёлый, да и боеприпасов к ним нет. Настоящим кладом мы посчитали аптечку лекаря хаболога. Несколько десятков стимпаков, баффут, два суперстимпака, одно психа, несколько патчек ментата, пузырёк пилюли радекс и две капельницы редывей. Медицинские инструменты. Но затем я забыл о всех предыдущих трофеях, когда увидел оторванную руку бойца в энергетической броне. Бравые солдаты, что собирали своего товарища. Не нашли в суматохе боя эту часть тела. Я наклонился, схватил руку под локтевой сустав. На плечевой пластине нашлась странная маркировка: анклав и звёзно-полосатый флаг. Я продемонстрировал находку Филу, в ответ он показал большой палец в знак одобрения и продемонстрировал повреждённую лазерную винтовку. Фил, что будем делать со всеми этими трупами? Можно, конечно, бросить просто так, их через 2 дня уже не будет. Можно постараться закопать, но на это у нас тоже уйдёт 2 дня. Давай их сожжём. За одно и огнемёт попробуем. Никогда из такого не стрелял. То же мысль. Только сначала сложим в пещере. Пусть она станет их общей могилой. Интересно, как мы потащим оружие? Я понимаю, что оно дорого, но перееца с ним через пустыню не самая весёлая перспектива. Может, бросим этот хлам? Нет, железо мы точно не бросим. Даже винтовку возьмём, хоть она и тяжёлая, и никогда больше не выстрелит. Зачем? Фильх мыкнул. Мардина мы отдадим. Фил, ты гений. Конечно, Мартино ничего не знает об инопланетянах, но наслышан про людей в силовых доспехах и летающих машинах. Мы приносим ему эти куски, рассказываем про крушение крылатой машины, а инопланетные трофеи остаются в нашем распоряжении. А ты сомневался? Ничего, сейчас приведём в порядок того парня, что отсыпается под деревом, и ещё его нагрузим. Ты что, хочешь использовать его как раба? Скажем так, мы сделали ему одолжение, перестреляв всех его врагов. И сейчас откачаем от кантузи, а он всё это отработает по пути Винюрена. Где мы отпустим его на все четыре стороны. Может даже пистолетик подарим. Меня больше интересует, что мы будем делать с обломками брони, точнее с кусками их предыдущего владельца. Фил взял стальную руку и осмотрел со всех сторон, пытаясь понять, как можно растянуть доспех и вытащить оттуда останки солдата. Защёлки нашлись быстро, и через несколько движений рука растянулась на две створки. Солнце уже припекало вовсю, а мы ничего не ели. Хотя впечатления от побоища надолго лишили меня аппетита. Пока я складывал тела в пещере неподалёку от входа, Филка ворялся с раненым сектантом. Потом он принялся собирать сушняк. Сначала я решил, что для костра, но увидев растущую кучу у пещеры, понял, что разведчик решил обложить тела дровами для лучшего качества кремации. Не полагай, только на огнём мёд. Через час всё было готово. Я выбрал себе хорошие сапоги, Охаболги лежали в пяти шагах от входа в пещеру, щедро обложенные сухими ветками. Там же покоился рука десантника. Тела мутантов мы не трогали, оставь для лакомства местным свина-крысам, ведь они спасли нам с Филом жизнь, когда пилоты летательных машин смотрели на датчики движения. Мы не успели запалить погребальный костёр, нас отвлекли стоны нашего пленника. Он пришёл в себя. Мы подошли к раненому и Фил сказал: "Тихо, парень, не шевелись. Сейчас тебе ничто не угрожает". Я вкалю тебе ещё один стимулятор. Человек в Балахоне едва дёрнулся, когда игла одноразового шприца вонзилась ему в руку. Затем он затих и успокоился. Боль проходила, и препарат возвращал жизненные силы. Сектант был уже не молод, даже старше Фило. Морщинистое лицо, высушенное пустынными ветрами и солнцем, седые волосы и крупные мускулистые руки. Вооружён он был энергетическим кулаком, который мы предусмотрительно с него сняли. Разумеется, освободили от содержимого его карманы. "Кто вы?" проговорил он, окинув нас мутным взглядом и снова закрыл глаза. "Просто путешественники, случайно наткнулись на ваше побоище. Считай, что тебе крупно повезло", ответил Фил. Хаболок был не только стар, но и мудр и уверен в себе даже в такой ситуации. Он сказал: "Здесь не бывает просто случайной повезло. Сюда не ходят путешественники, значит, нас вело провидение великих учителей". Мы должны идти на север, осталось уже недолго. Небесное колесо рядом. Словно в ответ на его слова, небо заарилось белой пронзительной вспышкой, и мелкие клочки облаков разметала незримая рука. Фил суматошно огляделся и заорал: "В пещеру!" и бросился в тёмный проём. Я понял, что произошло. Схватил за одежду нашего пленника и потащил его туда же. Я догадался, что это взорвалась наша тарелка. Сам взрыв мы не видели, потому как нас защитил утёс. Догадываюсь, Фил потому и не спешил от него уходить, ведь тот представлял хорошую защиту от возможного ядерного взрыва. И вот взрыв состоялся. На нас обрушилась взрывная волна. Земля сильно вдрогнула. С скалы посыпались неустойчивые камни, сухие ветки. Деревье неподалёку от входа оторвало и уносило в сторону. Взрывная волна прошла через нас и устремилась дальше, сметая всё на своём пути и спотыкаясь только о скалу вроде той, что спасла нас. Сектант ошалело смотрел по сторонам, не понимая, что произошло. Попытался было встать, но был ещё слаб. Да и Фил одной рукой прижал его к земле. Постепенно шум стих, но от каждого дерева протянулась ещё одна тень, будто взошло второе солнце. Я подумал, что пропустил самое великое зрелище в своей жизни. Термоядерный взрыв Правда, потом решил, что такое зрелище могло стать последним для моих глаз. Как только новый источник света стал тускнеть, а волна ушла, Фил выскочил наружу и стал затаскивать наши вещи в пещеру. Я ему помогал. А потом началось то, что представляло большую, чем сам взрыв, опасность для нас. Загорелось всё, что могло гореть, за пределами тени отбрасываемой скалой. Пламя быстро разгоралось, уничтожая сухие деревья и траву. Огонь стремительно распространялся, Перекидывай ветки на ветку и стлался по траве. Спустя несколько минут первые горячие языки добрались и до пещеры. Остановило их распространение только отсутствие пищи, ведь даже атомное пламя от взрыва на таком расстоянии не способно поджечь камни. Но дым стал подбираться под своды пещеры, и ветер гнал жар прямо нам в лицо. Глубоко забираться было проблематично, так как проход перегораживал завал из трупов, а недра пещеры были сейчас не менее радиоактивны, чем чистое поле обожжённое взрывом. Всё, дядя, нет твоего небесного колеса, это Норвануло, прокричал с квойшумфил, прикрывая лицо рукой. Не может быть, я должен, воскликнул сектант и снова попытался подняться. Ничто ты не должен, успокоил его я. Мы нашли твою тарелку, но на ней включился таймер, как на бомбе. Хаболгзамер переваливаясь, сказанный мною, а затем уткнулся носом в пыль и завыл. Нет, этого не должно было случиться. Это мы шли к небесному колесу, а нашли его какие-то бродяги из пустыши, дикари. Что вы с ним сделали? Его досада стала перерастать в гнев. То же самое, что и с твоими товарищами. Пошарили по карманам, дотломали да всё, что смогли. Спокойным тоном охладил пыл сектанта Фил. Значит, вы тоже шли к тарелке, но мы вас немного опередили. Странно, как вы вообще узнали о существовании? Верховный служитель Ахес-9 знает всё. Ему ведомы пути небесных учителей. Сколько вышли? Сегодня восьмой день. Ага, тарелку упал 4 недели назад. Получается, вы 3 недели готовились к выходу и одну шагали. Как-то сомнительно. Скорее я поверю, что ваш АХЭС как-то узнал о падении предмета с неба. Подозреваю, что Пройдохобил догадался, таки кому продать информацию о событии, которое мы видели. А тебя-то как звать? ЯХЭС-4, руководил третьим поисковым отрядом. Как интересно. И где же нам ждать ещё три отряда? Думаешь, они выжили после этого взрыва? Нет, их не стало раньше. Всего было три группы по 12 братьев. Сначала погибла вторая группа. На них напали мутанты. Затем в столкновении с огнедышащим гекко мы понесли потери. Также пострадала и первая группа. Поэтому к концу пути мы решили объединиться. До этой скалы мы шли целый день вместе и решили заночевать. Но монстры выследили нас. А остальное, думаю, вы знаете лучше меня. Хаболк успокоился, и в нём проснулось любопытство. Расскажите, что произошло. Всё просто, начал Фил. Мы услышали звуки боя, подкрались и стали смотреть, как мутанты разделывают вас. Смысла вмешиваться не было, враг был силён. Поэтому мы просто наблюдали. Потом, видимо, такие же любопытные прилетели на двух летающих машинах. Мы ощепали мутантов и загнали их в пещеру. Затем вот этот парень, Фил, помахал прихваченной стальной рукой, получил кумулятивный заряд из гранатомёта, и бравые вояки улетели. Нам оставалось только перестрелять остатки мутантов, собрать оружие и найти тебя. "На всё воля небесных учителей", вместо спасибо ответил хаболог. "А что будете делать дальше? Боишься, что и тебя добьём?" "Правильно боишься, но тебе повезло". У твоих ребят было с собой столько великолепного оружия, что мы решили донести его до ближайшего магазина. Ты нам поможешь, а потом посмотрим. Может, и отпустим, а может, и продадим роботорговцам. Втроём нам не пройти через пустыню. Это вам бездрем не пройти. Умеете только поклоны бить своим выдуманным учителям. Пока вы ждали от них мудрости, я учился у природы сам. Поэтому я пройду, не без гордости за себя ответил Фил. Да и выбора у тебя нет, либо идёшь с нами, либо кормишь крыс здесь. Я бы пошёл с вами, но должен удостовериться в правдивости ваших слов. Я же не видел небесного колеса. Вообще ни меня не поймут, если я вернусь один и без новых знаний. Ладно, и от покажи ему куски обшивки. Пока я доставал свою добычу и показывал её недоверчивому хабологу, Фил снял ремень с моего MP9, отбросил автомат в сторону и стал перевязывать трофейное оружие в сноп. чтобы его легче можно было нести. Уложил связку в один из рюкзаков хабологов и стал туда же засовывать добытые медикаменты боеприпасы. Сектант осторожно взял в руки белую пластину и принялся её разглядывать. Тарелка пережила сильный удар об землю, но она даже не поцарапалась. Подозревая, что никакое оружие не сможет повредить этот материал, если только ядерный взрыв, сказал я. Я должен доставить её в Сан-Франциско нашим учёным. Нет, ты должен нести наши вещи. Это я хочу отправиться в Сан-Фран и продать вашей секте этот экземпляр. Если не согласен, останешься здесь. Я отобрал у него пластину. Я согласен, вас наградят. Вот и славно. А сейчас мы идём в Нью-Урена. Фил бросил на землю тяжёлый рюкзак. Сейчас ветер с юга, значит, нас не накроет радиоактивной пылью от взрыва, но горячие прерии не лучший маршрут. Поэтому подождём пару часов. А затем выдвинемся к горам, пока погода благоволит. Это тебе. Разведчик бросил сектанту стимулятор и кусок саланины. Пока сектант вводил себе препараты и подкреплялся, мы стали разбираться с оружием. Необычный автомат имел столь же странные боеприпасы. Каждый патрон представлял собой продолговатый, покрытый лаком брусок спрессованного пороха. Это были безгильзовые заряды. Очень удобно, но не практично. Ведь если не наладить выпуск таких боеприпасов, то можно просто расстрелять все запасы, и оружие станет бесполезным. Система взвода тоже была нестандартной. С левой стороны оружия имелся дисковый переключатель, который досылал патрон в патронник и приводил автомат в боевое положение. Длинный сквозь магазин на 50 патронов был расположен от стволом. Обращение со столь нестандартным оружием требовало привычки. Поэтому я принялся изучать все необходимые манипуляции, а Сиктан подсказал, так как Фил тоже ничего не знал об этой модели. Не прошло и полчаса, когда нас донёсся треск отлетающих машин. Мы скрылись в пещере, надеясь, что оттуда нас не засечёт датчик движения. Машины огибали утёс, и их лопасти загоняли клубы дыма в пещеру. Нам пришлось припасть к земле, где только и можно было найти чистый воздух. Затем машины двинулись к месту падения, и взрывынопланетного аппарата. Оставалось лишь усмехнуться. Опоздали, ребятки. Теперь будут изучать воронку, а не тарелку. Фил подал голос: "Эй, АХС!" А вы знаете, что это за люди? Он ткнул пальцем вверх. Я, АХС-4, гордо поправил секстант. Нет, наши миссионеры рассказывали про летающие машины, которые иногда видят в пустыне. Они летали с запада или на запад. Но откуда они берутся и куда улетают, неизвестно. Через час пожар стих, уничтожив все заросли на десятки миль вокруг. Жар шёл прямо от чёрной земли. Не успевший остыть от огня и нагревшийся на солнце, В отдалении снова донёсся шум пролетающих машин. Домой полетели. Нам пришло время уходить. Мы плотнее затянули повязки на лицах и выбрались из пещеры. Но следовало ещё решить вопрос с погребением трупов. Мы с Филом подошли к тёмному входу в пещеру, спасший нам жизнь и ставший могилой для многих. Я вскинул на плечо тяжёлый огнемёт. Да и мы сейчас прорех много, так что те парни в силовой броне не поймут, что здесь горит погребальный костёр. Так что по ли не думая о последствиях. Подбодрил меня Фил. Я нажал на спуск, и тяжёлая струя пламени ударила в горловину пещеры. Я не отпускал гашетку, пока не израсходовал весь запас топлива. Огонь разгорелся во всю мощь, пожирая древесину, одежду и плоть без разбора. Мы с минуту наблюдали за буйством стихии, потом Фил достал плазменную гранату и протянул мне. Хочешь метнуть? Давай. Я отбросил огнемёт и взял в руки коричневую ребристую гранату. Раньше мне приходилось сметать только бутылки с горючей смесью, а тут сразу плазма. Но в метане разница немного. Надо только чеку дёрнуть. Что я и сделал. Граната попала точно в середину пылающего скопления тел, и через пару секунд зелёное пламя озарило своды. Уничтожай то, что не успел сделать огонь. Не самые плохие похороны, прокомментировал Фил. Сектант встал и попытался взвалить на спину вещь мешок. Я помог ему в этом, заодно оценив вес груза. Несмотря на негативное отношение к сектанту, Фил нагрузил его поровну со всеми. Перед дорогой мы приняли по одной пилюле Радыкс. Но последок я зашвырнул в огонь все свои запасы пули MP9. Лишняя тяжесть. Под хлопанье патронов за спиной, тот там -то маленький Маркс со своими приятелями порадовался бы. Мы направились к горному хребту, который привыкли называть Западным. Надеюсь, взрывы и пожары зрядно сократили количество местной опасной живности. Так что идти будет спокойнее, рассуждал Фил вполголоса. Из-под ног вздувались маленькие чёрные облачка пепла, и хотя они не достигали даже колен, масок мы не снимали. Фил пресекал любые попытки от них отказаться. Счётчик Гейгера регистрировал предельно допустимый фон, который всё же был выше обычного для этой местности. Последствия взрыва распространялись по округу. Радиоактивная пыль сейчас распространяется в верхних слоях атмосферы, и рано или поздно прольётся дождём. Солнце село, но Фил вёл нас вперёд без остановок. Мы не обедали и не ужинали, лишь изредка пили на ходу. Цель у нас была одна уйти как можно дальше от места взрыва и не попасть под радиоактивное облако, которое переносилось ветром. Пока нам везло, направление ветра было северо-западным, нам в лицо. Но на следующий день всё могло измениться. Идти продолжали и ночью. Не хотел ложиться спать в пепел, оставленный атомной вспышкой. Перекусывали, и принимали Радекс на ходу. Уже после полуночи стали попадаться первые лысые проплешины, нейтронты огнём. Когда нашлась достаточно большая, мы остановились на ночлег. Дежурили по очереди я и Фил, не доверяя ХЭСу, которого даже не снабдили оружием. В результате к утру он был единственным, кто выспался. Но больному телу хороший сон всегда лучше любого стимулятора. Зато Фил я поднял только когда взошло солнце. Путь предстоял неблизкий. Вес за плечами немалый. И выдыхать с ранше времени не хотелось. Ветер изменил направление на запад, что нас пока устраивало. На следующий день вода стала подходить к концу. Предстоял тяжёлый дневной переход под палящим солнцем и по открытой местности. Место взрыва находилось уже на приличном расстоянии, округа была холмистой, так что здешние опасные твари могли пострадать при взрыве только от вспышки света, и опасность нападения возрастала. Полудины солнце не щадило. Мы обмотали голову тряпьём, чтобы хоть как-то уменьшить жар и воздействие излучения. Сектанту было проще. Он и так был закутан в свой балахон с головы до пят. Скорость нашего передвижения постепенно снижалась. Начинался подъём. Идти было очень сложно, а ещё сложнее экономить воду. Губы потрескались и шелушились. Белые пустоши слепили глаза, а в голове стучала только одна мысль: идти, не падать. Еды тоже оставалось немного. Так что обед не принёс ощущения сытости, но первый час ходьбы после обеда дался легко, а затем жажда, голод и утомление навалились с новой силой. Я по минутно оглядывался на солнце, пытаясь понять, насколько ниже оно опустилось, но оказалось, что светило вообще не движется. Единственным утешением для глаз был приближающийся горный хребет. Затем я стал замечать, что шагать стало легче, хоть вес рюкзака не изменился. Задумавшись над причиной, Я не сразу обратил внимание на длинные тени, тянущиеся впереди наших ног. Я обернулся. О чудо! Солнце уже покраснело и сбавило интенсивность своего жара. Скорее это сознание этого факта, чем материально посвежевшего воздуха, на душе стало легче, и мы зашагали бодрее. Когда же красный диск скрылся за горизонтом и быстро начало темнеть, над нами уже нависали горы. Здесь они были выше, чем возле Рейтинга. Я надеялся, что завтра к вечеру мы окажемся по другую сторону хребта. Ровные пустоши давно уже сменились холмами, и на вершине одного из них мы разглядели развалины какой-то кирпичной стены. Фил предложил сделать привал. Позиция неплохая. Местность вокруг хорошо просматривается. Наверх к нам никто не полезет. А мне кажется, что нас будет видно издалека, прохрипел сектант. С чего бы вдруг? Если не будем разводить костра, петь гимны и молиться, то никто не узнает, что мы тут находимся. Пошли-ка глянем. Судя по всему, на холме когда-то была ферма или чей-то загородный дом. Ну и обошли постройку по кругу, взобрались на вершину. За стеной была удобная выемка. Быть может, это яма остался от обвалившегося подвал, но сейчас в неё можно было удобно устроиться на ночлег. Здесь можно спать, проговорил Фил, и я тяжело упал на свой спальник.